Взявшись за гуш Да, они, выходят, приехали к шапочному разбору. Грех, конечно, было жаловаться на мисс Прайс. Она была внимательна и приветлива. Она устроила для Пола замечательную постель на диване у себя в комнате. Она придумала чудесные пикники в Пепперинджай и на ферме Лоубоди, и на римских развалинах. Она читала ребятам на ночь и учила их играть в крокет, Но что толку во всем этом, если она бросила колдовать? Видно, все их волнения, все их планы оказались напрасными. Но однажды... В обязанности Кэрри входила расставлять у кровати вычищенные ботинки. Примерно через неделю после приезда она позабыла это сделать вечером и решила до завтрака пробраться на кухню и вынести оттуда ботинки Пола. Кэри не хотелось будить мисс Прайс, а это значило... что надо осторожно проскользнуть в комнату и тихо-тихо поставить ботинки у кушетки, на которой спал Пол. И тут Кэрри обнаружила, что кровать мисс Прайс исчезла. Тончайший слой пыли и пара стеганых тапочек отмечали то место, где ей полагалось бы стоять. Больше из вещей ничего не пропало. Кушетка Пола осталась в своем углу. Его одежда аккуратно лежала на стуле. но вот самого пола нигде не было видно. Кэрри кинулась звать Чарльза, и тот сонно приплелся за нею посмотреть на пустую комнату. Они обсудили случившееся, хотя в него верилось с трудом. «Я же говорил, что это та самая кровать», — напомнил Чарльз. «Я узнал ее по ржавой нарезке». «Но тайком от нас», — воскликнула Кэрри, «притвориться, что бросила колдовать». а потом взять и вытворить такое у нас за спиной. Одеваясь, Кэрри сердилась все больше и больше. Она так яростно терла зубы щеткой, что до крови расцарапала десны. Она чуть не взорвалась, услышав стук в комнате мисс Прайс и бодрый голос Пола, спрашивающего, будет ли на завтрак малина. Едва Кэрри и Чарльз уселись за стол. как появилась мисс Прайс в сопровождении пола. Мисс Прайс, подтянутая и аккуратная, как ни в чем не бывало, направилась прямо к плите, чтобы подать овсянку, а пол бочком пробрался на свое место. Он, правда, забыл причесаться и натянул майку задом наперед, но в целом тоже выглядел вполне обыкновенно. Когда мисс Прайс подошла к столу с кастрюлей, вид у нее был такой бодрый, словно она только что приняла холодный душ, «Чудесный день», — весело сказала она. «Что мы намерены делать по этому случаю?» Лицо Кэрри стало деревянным. «Мы об этом еще не думали», — холодно ответила она. «Как насчет пикника на римских развалинах?» — отважно предложила мисс Прайс. «По-моему, вообще не стоит устраивать пикники на римских развалинах», — буркнула Кэри. Мисс Прайс удивленно на нее взглянула и повернулась к Чарльзу. «А ты что предлагаешь, Чарльз?» «А что будет делать Пол?» — с подозрением спросил тот. Мисс Прайс немного растерялась. «Видимо, пойдет с вами, если только вы не собираетесь на римские развалины. Это далековато». «Я считаю», — сказал Чарльз. «Надо пойти туда, куда и Пол сможет пойти». Мисс Прайс удивилась. «Ну, разумеется, так будет лучше. Я просто подумала, что иногда в с Кэри предпочитаете быть сами по себе». «Нет», — твердо сказала Кэрри, — «мы хотим, чтобы Пол был с нами». «Всегда». Мисс Прайс удивилась по-настоящему. И Пол тоже. Он замер, косо держа ложку с овсянкой, и молоко капало ему на майку. «Пол», — резко окликнула мисс Прайс. Пол опомнился и проглотил овсянку, а мисс Прайс вытерла капли. «Ну что же, ребята», — сказала она после завтрака, — «планируйте день сами». У меня уроки музыки, но к обеду я буду свободна. Пол, пожалуйста, иди в ванную. Кэрри и Чарльз дождались Пола в саду. Он возник почти внезапно, громко и немузыкально распевая «Слушай, ангелы, поет!» Быстро и молча Чарльз и Кэрри схватили его с обеих сторон за руки и потащили сквозь изгородь на луг. Они отвели его подальше от дома и, не отпуская, усадили в высокую траву. Пол, жестко сказала Кэрри. — великолепно подражая голосу тетки Беатрисы. — Нет смысла уфиливать. Мы с Чарльзом знаем все. Ошарашенный Пол попытался высвободить руку. — Вы с мисс Прайс, — продолжала Кэрри, — улетали на кровати. — Врать бесполезно. Мы с Чарльзом видели. — Видели, как мы улетали? — спросил Пол. — Неважно, — огрызнулась Кэрри. Пол, чувствуя их настроение, сидел тихо. Он просто-напросто скучал, как пони в стойле. «Но», — настаивала Кэрри, — «что скажешь?» Похоже, Полу нечего было сказать. Он елозил по траве ногами и не проявлял никакого интереса к беседе. «И часто бы так?» «Нет», — ответил Пол, — «мы только попробовали». «Вы в первый раз попробовали». «Да». «Получилось», — поинтересовался Чарльз. «Он был настроен более дружелюбно». «Да». Кэрри отпустила запястье Пола. А куда вы ездили? Пол улыбнулся. Рассказывай, не унималась Кэрри. Мы должны выяснить. Угадай, предложил Пол. Ну хорошо, ты должен отвечать да или нет. Это в западном полушарии, спросил Чарльз. Нет, сказал Пол. В восточном полушарии, спросила Кэрри. Нет, сказал Пол. Ну тогда такого места вообще не существует, воскликнул Чарльз. — Нет, существует, — возразил Пол. — Значит, оно должно быть или в восточном, или в западном полушарии? — Нет, — сказал Пол, — это не там, не там. — Он не знает, что такое полушарие, — предположил Чарльз. — Нет, знаю, — заупрямился Пол. — И что же это такое? — Ну, это значит, это не Блоудич. — Так вы туда летали? — Да. — Только до Блоудича? — Да. «Но туда же можно дойти пешком», — удивился Чарльз. «Может, только проверить, действует или нет», — воскликнул Пол. «Ты попросил мисс Прайс?» «Нет, это она меня попросила. Она сказала, давай ее чуть-чуть повернем. Не думаю, что волшебство еще действует». «Заклинания не стареют», — сказала Кэри. «Откуда ты знаешь?» — спросил Чарльз. «И так ясно», — ответила Кэри. Чарльз и Кэри долго молчали. Потом Кэрри со вздохом сказала, «Я, конечно, могу понять, как все произошло, только, по-моему, это нечестно и вообще несправедливо, что заклинание действует только у Пола». «Это же его шишечка», — возразил Чарльз, «жаловаться не приходится. Есть люди, которые что угодно отдадут за волшебную шишечку, кто бы ею не управлял». «Да», — согласилась Кэрри, «но раз они летали, теперь наша очередь». «Мисс Прайс пусть поступает как хочет, а мы никогда не говорили, что бросили колдовать». «Не вижу, что тут можно сделать», — заметил Чарльз. «Кровать-то в комнате, мисс Прайс». Кэрри перекинула косы на спину. «Я просто пойду к мисс Прайс и прямо ей все выскажу». Чарльз поглядел на нее недоверчиво, но с уважением. «И вот еще что», — продолжала Кэрри. «Помнишь, когда мисс Прайс заколдовала шишечку, — Она сказала, что если повернуть ее в обратную сторону, кровать перенесет нас в прошлое. Ну и вот, я считаю, что она должна разрешить нам один раз съездить в прошлое, а тогда можно будет все это бросить. Ненадолго. Хотя я лично не вижу смысла бросать колдовство, мало ли для чего оно может пригодиться».